Глава четырнадцатая Удобно, что все скрылись в своих норках и носа наружу не кажут. Это касается в основном древних истинах, ведь они опасаются амбиций молодых и готовы к их приходу. Те еще не уперлись в возможный потолок, им еще есть куда расти. Вот и пытаются завладеть новой территорией да сбросить стариков с трона. Неужели тысячи лет недостаточно, чтобы поумерить свои амбиции? По всей видимости, нет. Меня она не видела, так как я разорвал пространство достаточно далеко от её убежища. Однако это не помешало ей зафиксировать моё приближение. Предусмотрительная девушка натыкала по всей пустыне устройства обнаружения, которые были довольно технологичными для этого времени. Видимо, это была отдельная разработка конкретно для такого случая она подготовилась и уже была в курсе какой фрукт стремится прийти по ее душу и по всей видимости между истинными нет мгновенной связи они отгородились еще и друг от друга иначе это особо не вышло бы ко мне навстречу она банально не знала что остальные древние уже подохли как ты попал сюда это было первое что она спросила когда вышла из пространственного разрыва судя по ее вопросу и действиям за угрозу меня не считают собственно это правильно Ведь и по её информации я только получил права администратора и не способен навредить такой древней сущности, как она. И, естественно, для неё стала шоком блокировка способностей. Истребление истинных — тяжкий, но необходимый труд. Было последнее, что она услышала, перед тем, как превратиться в кровавое облако. Но я отправился дальше, оставив от неё мокрое место. Думаю, минут через пять эта могущественной некогда владычицы не останется даже следа, пустыня скроет остатки. «Индия, следующий истинный, был из этого края. Разве что находился в таком месте, где увидеть могущественного владуку никак не ожидаешь. Старая хибара, которую построили, скорее всего, ещё до мировой войны. Внутри только одно помещение, обставленное, словно это какой-то храм. Ничего бытового, только церемониальные вещицы. И он сидит, смотрит на выскочившее перед ним сообщение о потере его способностей. «Бог в моих снах звал в свои чертоги». «Я ожидал проводника, и ты пришёл». Произнесённые им слова, судя по ощущениям, не предназначались мне. Скорее, он просто сотрясал воздух. Странный тип, не такой, как остальные. Даже убивать его было неловко. «Людоеды, отвратительно!» Не знаю почему, но с ним хотелось перекинуться парой фраз. «Мы лишь следовали законам этого мира. Эволюция красива только на словах. На деле это борьба за выживание» но даже это не отражает всю глубину бездны за право познать истину. Набивать брюхо и размножаться — вот истинная и цель для любого живого существа на планете с начала времен. Остальное — надуманная ересь. Естественные нужды слабого духом человека просты, понятны. И от того сильны, они управляют тобой, ограничивают тебя, подменяют талант к высоким свершениям, приземляют. «Вкусно пожрать и потрахаться. Что может быть желание? Власть? Слабо?» «В итоге всё равно приходишь к одному и тому же. К сортиру и постели. Право повелевать в руках у глупого юноши. Мир обречён. Он сгорит в огне». Мне показалось, что этот тип вздохнул как-то печально. Он словно разочаровался во мне. «Те, кто привык принимать трудные решения, теряют страх, что приводит деформации личности». «Я уже пытался говорить с вами на равных. В итоге вы превратили мир в ядерную пустошь». «Нет, спасибо. Я ещё её разучился бояться конца света». Прикоснувшись к нему, превратил философа в облако коровавой пыли, который сгадил чей то образ. «Вроде как это местный бог. Я даже знаю, какая у места религии загробная жизнь. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но количество ворон вокруг этой хибары уж слишком большое. И они всё продолжают пребывать». И смотрит так осуждающий, что ли? Словом, не понравилось мне, как они на меня смотрели, поэтому всё в радиусе 50 метров я обратил в пепел. Нефиг расшатывать сильнее мою и так шаткую уверенность в собственных действиях. Каркают тут, тоску нагоняют. Мадивы, вот где я действительно ожидал застать истинного. Не, ну а что такого? Запустил новую эру и жди результатов, отдыхая на дорогих курортах. Это место влияние отчаяния тронет в последнюю очередь Тут, по сути, ничего кроме туризма и нет, а под давлением сильных эмоций люди в первую очередь рванут отдыхать. Люди всегда ищут спасения в отдыхе, а не в труде. Искомый мной человек находился на балконе собственной виллы с видом на океан. Он развалился в шезлонге, наблюдая за волнами и пил коктейли. Помимо него в этом здании находилось ещё десяток человек, из них пятеро детей от 4 до 16 лет. Целая семья, и он среди всех единственный молодой мужчина. «Не думал, что ты придёшь так скоро. Как система повестила о гибели госпожи? Думал, до меня очередь дойдёт только через пару дней», — произнёс он и отпил из бокала. Я стоял прямо за ним, готовый в любой момент лишить его жизни. «Прежде чем ты покончишь со мной, можешь ответить на пару вопросов? Так сказать, удовлетвори любопытство смертника. Уверен, раз ты справился с ней, то у меня нет и шанса против тебя. Ну, спрашивай». Сам факт того, что один истинный может быть последователем другого, удивлял. То есть, неважно, как быстро я их убиваю, другие могут уже знать, что кто-то их истребляет. Причина в твоей семье? Верно. Расскажи о ней. Я, как видишь, тоже имею дорогих мне людей и делаю всё от меня зависящее, чтобы они были счастливы. Я наслаждаюсь их улыбками. И как так получилось, что из-за своей семьи ты пришёл к решению убивать истинных? Вы убили их, стоило мне рассказать вам о том, кем я стал. И чего жду от вас?» «Убили?» «Прости за прямой вопрос, но как это произошло?» «Мне очень важно это знать». «Ядерное оружие». «Не понимаю. После начала эры мы ещё ни одну боеголовку не пустили в ход. Мы понимаем, насколько ужасны последствия». «Повторяю, я рассказал вам, кем стал, и вы попытались меня уничтожить. Я откатил симуляцию назад. И теперь избавлю мир от вас, чтобы мои близкие могли жить, не опасаясь вашего гнева». «Ты получил права выше, чем у администратора? Можешь откатывать время?» «Завидую. Таким образом ты можешь прожить сотни жизней со своей семьёй, предотвращать их ошибки, направлять на лучший путь. Эта способность, она словно дар. Но разве мы не можем жить в мире? Посмотри на меня. Я живу в своё удовольствие. Даже госпожа не требовала от меня подчинения. Я просто жил». «Ты много болтаешь». «Согласен. Одного попрошу». Не трогай их, они невинны. Они не знают, кто я, а их жизнь не построена на слезах других людей. Всё это я заработал честным трудом, без обмана и лицемерия. Верю, только и сказал я, превращая его в кровавое облако. Он не лгал, и действительно, все богатство, на которое жила его семья, заработано без применения способностей или властью истинного. Начинал с малого и вырос, став успешным. Ну, разве что в некоторых моментах ему помогли знания прожитых эпох. Словом, любопытный тип, устроивший себе испытание. Пока меня не обнаружили, свалил на другой конец мира, Арктика, поближе к следующему и последнему истинному из тех, чьё местоположение мне было известно заранее. Справиться с ним труда не составит, тем более я знаю, где он сейчас, в отличие от других. Чтобы он не сбежал, я заблокировал работу с пространством и направился по снегу в сторону скрытого убежища. Калатон стоял дичайший, и это при отсутствии ветра, что открывало просто неописуемый вид. «Правда, тут не всё белое, как я себе представлял. Камней хватает. Или это скалы. А вот деревьев крайне мало, как и живности. Думал, хоть птицы будут какие-то вдоль берега сновать. Но нет, не видать их». Способности контроля температуры позволили сообразить вокруг себя сферу разогретого воздуха, при котором мне было тепло и комфортно. Это, конечно же, влияло на обзор, но уж лучше так, чем мёрзнуть. Когда я увидел, как ко мне на всех парах бежит белый мишка, я сперва обрадовался такому вниманию. Ну, хоть кто-то живой в этой пустоши. А потом сообразил, что он спешит не знакомиться, а кушать. Впрочем, это тоже своего рода знакомство, причём не менее тесное. Можно было бы его на расстоянии превратить в фарш или сдавить щупальцами Марьева, сломать призрачным ударом, поразить какой-нибудь стихией с прикольным эффектом. Вариантов тёплой встречи пролетело у меня в голове такое множество, что я не знал, какой выбрать. Поэтому в итоге Мишка получил в пузо ногой, отчего и свалился. Затем я просто внушил ему страх, от которого тот помчался, куда глаза глядят. Неплохая встреча, мне понравилось. Нужно будет ещё раз познакомиться с этим видом косолапых. Скрытое подземное укрытие истинного располагалось в паре километров под льдом. Обычные смертные попадают туда на подводной лодке, которая проплывает через искусственный тоннель у самого дна. Ещё шлюз туда ваткнули замаскированные под скальные основания. Словом, прикольно они тут устроились, с размахом. Я решил спуститься там же. Прыгнул в воду, окружив себя дымом. Он отталкивал воду и сохранял некоторое количество кислорода, позволяя мне находиться под водой несколько минут. Пока углекислый газ не отравил меня, есть и время поплавать. Благо, на давление можно не обращать внимания. Задранные параметры сводят дискомфорт на нет. Раздвинуть двери проблем не составило. Сила телекинеза имеет такую мощь, что подобное препятствие полная ерунда. Больше всего сопротивление оказывало давление воды, но никак не сам механизм. Долина и тоннель привел меня в дог с двумя подводными лодками внушительного размера. Людей тут бродило просто невероятное количество. Не знаю, чем они здесь занимаются, но для обычного укрытия их слишком много. Все вооружены. Среди обычных людей присутствовали мастера различного калибра. Стены, пол и потолок напихали датчиков, камеры на каждом углу и вообще. Складывалось впечатление, что это место постоянно подвергается нападению шпионов крупных калибров. Секретный военный объект, хранящий тайны международного сообщества, от террористической угрозы не меньше мирового масштаба. Нет, тут явно перебрались с безопасностью. Я выскочил из воды, словно сгусток тьмы, подняв волну, что смыло пару десятков людей, коим мне повезло оказаться близко к воде. Было сильное желание крикнуть что-нибудь пафосное, но времени на это мне не дали. Мастера оперативно атаковали со всех сторон. Очень давно меня таким количеством способностей не прикладывали. А вот результат оказался, как и обычно, нулевым. И совсем другое дело, когда в бой вступил истинный. К слову, он первый из числа мной истребляемых, кто попробовал дать отпор своими силами, а не используя хитрости. Пламя, молнии, тьма и свет – всё это нахлынуло штормом, пробуя на прочность окутывающий меня дым. Успеха достигли только молнии и свет. Остальные стихии не смогли пробиться. Так как мои характеристики чуть выше, чем у истинного, урон я получил незначительный. Впрочем, ожоги от света всё же появились. Но и разрядом тряхнуло неплохо, напоминая мне, что такое боль. На этом действия истинного и прекратились. Он явил себя, дав мне возможность заблокировать его способности. А ещё этот тип оказался самоуверенным настолько, что подобрался ко мне в упор, позволив сковать его дымом. Это первая истина, кого мне совершенно не жалко превращать в кровавое облако. Остальные хоть и индивидуальность имели, честь или военную хитрость. Этот нет, он просто напал, пытаясь сокрушить меня самым эффективным, что было в его арсенале. Награду за свои труды я позволил ему погибнуть несколько болезненнее, чем остальные. От электрического разряда, который превратил всех живых вокруг меня в пепел. Всех, кроме него. одобил добил я истинного, размажив его обожженную до неузнаваемости голову ногой. Вместе с его атакой у меня появились некоторые опасения насчет продолжения истребления. Лица всех истинных я знаю, где их убежища тоже. Только времени прошло слишком много. Оставшиеся в живых успели разбежаться туда, где их не найдут. К счастью, враг им неизвестен, иначе уже на меня открыли бы охоту. Конкретно это думал, что в игру вступили охотники и успешно делают своё дело. Успешнее, чем в прошлый раз. Для истинных прошла тысяча лет, достаточно времени, чтобы подумать о многом. А многоходовые интриги последних веков сделали их параноиками куда больше, чем следовало бы. Вот они делают неверные выводы. Хотя, почему неправильные? Их идут убивать, а причины не важны, тут выживать нужно. Просмотрев пространство на предмет других истинных, естественно, никого не нашёл. Всех укрытий, известные мне, были пусты. Точнее, не так. Людей в них хватало, а вот знакомые лица отсутствовали. Затерялись в толпе владыки, сбежали, не желая умирать или подставляться под удар, чем сильно усложняют мне задачу. «Да, остались некоторые, но только сравнительно молодые, такие же, как я, инициаторы своей эры. Только вот оставлять их в живых я не хочу. Нагадят ещё мне. Нехорошо будет». Разрывы пространства я могу отследить только в непосредственной близости от них, что усложняло задачу по поиску. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в свои крова в поисках себе. Он уже должен был собрать всех, если, конечно, отсутствие разговора с Калихом не повлияло на прошлые события. Переместившись к своему дому, обнаружил интересную картину. Полиция бродила по моему участку и обыскивала дом. Среди них даже мастера присутствовали, что уже было интересней. Да, это были именно те из первых, кого я встретил после катаклизма. Покопавшись в их головах, получил необходимые сведения о произошедших событиях. Я обозвал себя полнейшим придурком. Я прежне, вытаскивая смайлы из заточения, не смог договориться с агентом. Точнее не так, агент действовал по инструкции, его было некому остановить, так как калиха я прихлопнул. Вот это тип и разошелся, попытавшись меня перебить. Я был бы не я, если бы не смог прорываться в боем. Только вот теперь моя тушка в бегах, и на него открыли контракт. То есть история уже пошла по другому сценарию. И всё из-за смерти Калиха. Экая неприятность. «Из какой-то гильдии!» Ко мне подошли оба мастера. Видимо, почувствовали силу и предположили, что я один из них. Да и выделяюсь я на фоне обычных людей, очень сильно. Как попугай с Мадагаскара среди голубей. «Я не состою в гильдии, и вы можете не представляться. Лучше поделитесь, сколько отвалит за голову владельца этого дома». «Ты тёмный?» Оба мастера напряглись. Они понимали, что устраивать бой здесь – не лучшая идея. Его можно перенести в другое место, бросив мне вызов. Однако сражаться насмерть против того, о котором ничего не известно, не очень хорошая идея. «Нет, просто пришёл проведать старого знакомого, а он опять во что-то влепался». «Ты его знаешь?» Сказанное мной всколыхнуло их интерес. Каким-то образом из мастера неизвестной стороны я в их глазах превратился в ценный источник информации. Как и облупленного, если его кто-то разозлил, он пойдёт по трупам, несмотря на глубину пропасти своих действий. Хвалить себя же от третьего лица, это всегда приятно. Он силен? Четыре звезды, но можно считать, что не меньше шести. На него престолов нужно натравливать. Я произнёс это так спокойно, словно с этими самыми престолами на короткой ноге. Эти двое, само собой, не поверили моим словам. «Где он может быть, знаете?» «Вы полагаете, я так просто расскажу это?» «Он признан темным. Если не хотите, чтобы вас обвинили в пособничестве, рекомендую помочь следствию». «А ты смешной. Впрочем, вы можете попробовать заставить меня. Пойдём, выйдем?» «Сейчас не время для шуток и ребячества. Ваш знакомый опасен. То, что я могу знать, куда он свалил, не делает меня пособником». Вы просто хотите облегчить за счёт меня свою работу, тупо угрожая. Хотите ответов? Выбейте их из меня, по-другому не выйдет. Вы не оставляете нам выбора. Мы сообщим о вас в гильдию и признаем вас тёмным. Дело ваше. А как ваша гильдия отреагирует, если я принесу к вам, например, голову чёрного льва или лист повыше из их кодлы? Свержение верхушки тёмных поставит вас на их место. Ничего не изменится. То, что я так просто говорил о победе над теми, с кем не могли справиться престолы, ставила этих двоих в тупик. Они не знали, верить моим словам или посчитать, что я просто блефую. Слишком про невероятные вещи я им тут заливаю. Досадно. Ладно, хрен с вами. Другого дома этого типа нет, я не знаю точно, куда мог податься. Предположения кардинально отличаются друг от друга, Все же это тип разносторонний. И отлично адаптируется к любой ситуации. Может, в леса ушёл, а может, и в город рванул. В любом случае, если этот хрен и попадётся, то только случайно, по неосторожности». «Этого мало». «А тебе, прескурант, сведений не предоставить?» «Что, разочарован? Хотел точные координаты услышать?» «Акстись, я только пришёл сюда, а тут облава на него. Чего он хоть натворил-то?» «Нападение на секретный объект и кража чужого имущества». «Это имущество случаем не белая большая собака?» «Этим вопросом я хотел проверить уровень доступа мастера к информации». И «Именно так. Вижу, вам есть что добавить». «Это собака его друг, и собака имеет человеческий разум, то есть она по определению не может быть чьей-то собственностью. Иначе получается уже рабство какое-то». «У вас был контакт с подозреваемым». Сделал он вывод, иначе как я мог узнать? Чего-то, что знает только ограниченное количество лиц. Например, оба мастера не знали об особенностях Смайла. «Бэл, верно, созванивались». «Только вот это случилось часов семь назад, и всё, больше абонет не абонет». Соврал им я. Допрос с их стороны уже начал меня утомлять. И чего то мне кажется, что стоит нам расстаться, и эти два господина сядут мне на хвост, думая, что я приведу их к беглецу. Хотя нет, не кажется, они именно это и думают. Думаю, с его способностями он уже довольно далеко свалил. Рекомендую увеличить зону поиска километров так на... цать, не меньше. «Вам придётся проехать с нами». Заявил он, надеясь, что это меня испугает. Думает, что я не хочу неприятностей и буду подчиняться. А когда беглец узнает, что его друг в беде, то сам себя явит. Забудь, даже если он узнает, что вы меня держите. На помощь не придёт. Нет, и я не сорвусь ему помогать. И того, кто меня знает, ты не найдёшь. Да, я читаю твои мысли. Да, правда. С каждым моим ответом на незаданный им вопрос лицо мастера становилось мрачнее. Нет, я не престола. «Нет, я не иностранец. Слушай, хватит думать о столь нелепых вещах. Всё, что тебе нужно делать, это сообщить гильдии, что я разобрался с беглецом. Всё равно за этим сюда и пришёл». «Вы на него охотитесь?» Его мнение обо мне кардинально изменилось. «Чтение мыслей — это способность есть только у престолов, и то не у всех. Она доступна лишь сильнейшим из них. А тут появляюсь я, насмехаясь над попытками как-то себя запугать. Ещё и преследую того, кто весьма опасен». «Да». «К слову, следующими в списке будете вы двое. Я, знаете, не люблю, когда мои вопросы игнорируют, причём даже в мыслях. Ответа на вопрос, сколько стоит моя голова, я так и не получил». «Прошу прощения, если нагрубил. Можете повторить вопрос?» «Я не повторяю. До встречи. Попрощайтесь там, с кем нужно. У вас сутки», — сказал я и ушёл в пространственный шаг, а затем в ещё несколько, удаляясь от них. «Значит, всё пошло не слишком по плану, и прежде я подался в бега. Далеко идти он не мог, всё же с ним смайл, а он не имеет сейчас способностей. То есть только своими ножками или на колёсах, по-другому быстрое перемещение им недоступно. В таком случае, как себя найти? Если бы я был... Эм, мной? Куда бы меня понесла нелёгкая? На самом деле даже представить не могу, ведь даже встречи с мастерами ещё не было. А если и была, то только в качестве врагов. А там и только один, прежний я прикончил мастера». Единственное место, где я мог бы встретить мастера, это филиал СМА. Они там наверняка держали такого на случай вторжения. Опять же, я там встречал инициатора. Значит, реально был какой-то мастер. Рассмотрев каждый заколу комплекса через пространственное зрение, отыскал кучу трупов, и среди них был один, не похожий на остальных. То есть, не простой боец, а особенный. Это, само собой, не точно, но как рабочая версия, годится. Далее я ничего лучше не придумал, кроме как сесть под деревом и просматривать округу в поисках себя. Заглядывал в каждый дом, следил за людьми и бегал по местам, которые, по моему мнению, могли бы приглянуться мне прежнему. Вместе с этим старался отыскать Халиту и собак. Девушка нашлась в доме своего бывшего парня. И, судя по её виду и действиям, со мной она ещё не встретилась. Они все продолжали отдыхать, как и планировали. Было, честно сказать, противно за всем этим наблюдать. Но я оставил всё как есть. Мне ещё рано вытаскивать её из прошлой жизни. Или не рано. «Нет, не рано. Портал туда, входная дверь не заперта, ведь периодически они выбегают на улицу, и, ко всему прочему, присутствует охрана. Они первыми заметили постороннего, который оказался на территории, минуя ограждение. Хороших специалистов наняли, раз они всех присутствующих в лицо знают. Убивать их не стал, просто вырубил, не привлекая внимания. На это моё великодушие себя исчерпало. Я просто вошёл в здание телекинезом, ломая кости всем, кого встречал». Помещения наполнились криками боли и страха, которые, в свою очередь, заглушала громкая музыка. Алита испугалась меня, как и все остальные, но ею я занялся в последнюю очередь, чтобы нам никто не мешал. На ну, после передачи девушки всего пока памяти уже она сама устроила всем сущий ад. Она у меня жестокая, особенно после всего, что с ней произошло. Там не осталось места наивности, лишь жизненный опыт. Девушка сильно затянула пытки, я бы даже сказал, чересчур. Смотреть за ней не стал, вместо этого продолжил поиск себя прежнего. Пемброк, к слову, был у себя дома. То есть всё, на что мне хватило, это вытащить Смайла, после чего податься в бинга. Зная себя, был уверен, что бросать я бы не стал. На говно бы и зашёл, но вытащил его. Тем более Смайл вполне себе может общаться с ним. А значит, связь наладить можно, поэтому радиус поиска у меня был довольно узкий. «Спасибо тебе». Халита закончила развлекаться и села рядом со мной вся в чужой крови и усталая. «Я даже не могу представить, что ты чувствуешь, пройдя через всё это». «Ничего, ничего не чувствую. Думаю, прилети на Землю метеорит, я бы просто принял конец света как данность, не жалея ни о чём». И «Это действительно было так. Мною продолжает двигать привязанности, но ярких эмоций не осталось». «Я делаю, что считаю должным, встречая препятствия, словно они какие-то неровности на дороге. Ну, есть и есть, что поделаешь. Поднимаемся, спустился, обойдём». Путь не меняется. Мы все слишком изменились и не в лучшую сторону. Поэтому я хочу в реальный мир, где могу начать всё заново, с другими переменными. Ты же видела его, знаешь, как там относится к альтернативно рождённым. Тем более к тем, кто как-то связан с жестянкой. Здесь не меньше зла. Только здесь у тебя возможностей больше. Ты имеешь могущество сродни Богу, а там будешь обычным человеком. В этом и суть, я буду обычным человеком. «Соблазн Найкросс развращает. «Как по мне, так ты всё это заслужила, стараниями, трудом, кровью. В этом нет греха, только достижения. Там, в реальном мире, можно продолжить двигаться вперёд. А тут будет застой. Ты и сам это понимаешь». Но тут да, есть такое. С этим нельзя было не согласиться. Тем более я читал её мысли, понимал чувства. Она во всём права. А нельзя себя оставить и в живых? Он же даже слабее меня». «Нет, нельзя. Эра отчаяния сводит людей с ума. С ней мир может окунуться в мировую войну, что нам не подходит. Даже если принять во внимание скачок в промышленности, оно того не стоит. Лучше жить в мирное время застоя, чем выживать в эпоху изменений. Мы сможем справиться с любой угрозой. Ядерное оружие убьёт и тебя, и меня. Химическое тоже. Вирусы там всякие хитрые, военные. Так что нет, эру отчаяния нужно отменять. А сделать это можно только через его смерть». «Твои возможности, редакторы, не помогут?» «Нет, в моих силах запускать события наподобие катаклизма, те, что связаны с игрой, то есть те, для чего и создавалась эта симуляция. Аэры — надстройки самой симуляции. К ним есть свободный доступ только у создателя. Истинные каким-то образом нашли бак, челюсть, что ведёт к этим надстройкам, и вбили себе в голову глобальную идею, за которую цеплялись. Как-то так. Но зачем им это было нужно?» Они сами забыли. По итогу всё это превратилось в ритуал. Праздник и рождение нового истинного. Свежая кровь всегда вносит изменения. Словом, с серьёзными у них поехала крыша. А может быть, это влияние системы? Мы же, по сути, программы, набор кода и всё такое. Машина не может что-то забыть, когда есть доступ к памяти. Все проблемы с их разумом — результаты влияния системы. Вот как твоя эра отчаяния. Интересная теория, многое объясняет. И как будто есть возможность решить всё переключение маркера в интерфейсе создателя. Но, честно сказать, у меня нет желания выяснять это. Я просто не хочу, чтобы по миру гулял кто-то такой же классный, как и я. Можно я сама тебя убью? Придётся соревноваться в этом с дёром. Он, думаю, тоже имеет на меня зуб. Или даже несколько. Говоря это, я отыскал пса. И через разрыв пространства украл его буквально из-под носа прошлой хозяйки. Сперва он нашалил от происходящего. А когда увидел, собственно, вора, Без раздумий набросился и даже успел вцепиться в руку. «Он не меняется», — заметила Халита, пытаясь погладить собаку. Но тот отпустил меня и цепнул её, само собой безрезультатно. Параметры девушки хоть и ниже тысячи процентов, но всё равно остаются недосягаемой величиной для обычных смертных. «Может, его так и оставить? Блажен, кто не ведает всё-таки». Пемброк отпустил Халиту, поняв, что кусать нас бесполезно. «Избегать — тоже пустая затея, раз я владею телекинезом. Он прекрасно понимал своё положение. Само собой, я говорил несерьёзно, и после сказанного сразу же начал возвращать ему память, дополнив всеми событиями, произошедшими после моего возвращения из реального мира. «Ты кусок остолопа, Найкросс!» «Справедливое замечание. Тебе предоставляется отличная возможность надрать мне задницу. Где-то в округе бродит прежний я. Если отыщешь его быстрее халиты, можешь убить». «Тебя убить? Ты сейчас серьёзно?» «Думаешь, не получится?» «Да вот сомневаюсь, ты тот ещё глист». Комплимент принят. «Ну так как, поищешь его?» Дир фыркнул и исчез в пространственном шаге. Проследив за ним, понял, что пёс направляется к филиалу СМА. «Правильный выбор. Всё же Пемброк собака и вполне способен отыскать меня по запаху. А благодаря своей мобильности он быстро отыщет беглеца». «Я тоже пойду, не хочу ему уступать». «И я в стороне не останусь, так что старайтесь там». Девушка кивнула и так же как Дир исчезла. Говорить им, что себя я уже нашёл, не стал. самим собой мне нужно справиться самому, тем более там Смайл, и мне очень интересно, какие они оба сделали выводы. Укрытие, что они выбрали, совсем не отличалось оригинальностью. Они банально забрались в чей-то коттедж, вырубив и связав хозяев. От тебя я такого не ожидал, но, по всей видимости, поступил бы так же, устроив весь мир на меня облаву. Человек, у которого, скорее всего, принято решение ликвидировать, не станет ограничивать себя моральными терзаниями. «Тем более там я. Я и остальные я». «Ну, привет, Найкросс!» Поприветствовал его, сковывая дымом. Пространственный разрыв он почувствовать успел. А вот защититься от дыма, заполнившего все внутренние помещения коттеджа, нет. «Из какой задницы тебя достали? Ты есть та кукла, что меня заменит? Дай дернуть за веревочку, вдруг петь умеешь!» За весь сказанный бред прежний я пытался вырваться из сковывающего его дыма. Само собой, у него ничего не вышло. Однако увидеть свою безумную сторону было несколько необычно. У него такое выражение лица, словно вот-вот пойдёт пена изо рта. «И верёвочка есть, и дёрнуть её можно. Только не тебе, брат, не тебе». «Не брат ты мне, гнида петушинная! Смой штукатурку и говори со мной как мужик!» «Хочешь сдохнуть как мужик? Это можно». Я создал у себя в руке пистолет. Тот самый Тульский Токарев, который стал моим первым огнестрельным оружием в начале катаклизма. «Знакомая игрушка. А то дед ещё жив, и ему никто ещё яйца не отстрелил. И вот я думаю, пускай поживёт старик. Всё же благодаря ему мы получили усиление. Разверни ситуацию иначе, выдали что-нибудь отстойное, вроде щита». «А тебе не кажется это странным? Ты появляешься, Пимброк знает откуда, и забираешь мою добычу. Хочешь сказать, это я не настоящий?» «Ты настоящий, и более чем реальный». Я подошёл к нему и направил пистолет в лоб. «Просто старый, так сказать, прошлая версия меня». Он дёрнул головой, и призрачный удар превратил пистолет в ошметки. Я держал его очень крепко, а мою руку можно сравнить с неразрушимым креплением, которому произведённая атака не принесла вреда. А вот пистолет рассыпался, не сумев пережить удара. «Ожидаемо. Впрочем, твой доспех я бы всё равно этим горохом не пробил. Тут нужно что-то помощнее. Что выбираешь?» «Он, сука, мой!» Разнеся стену в щепки, к нам ворвался дир. Ворвался и же уткнулся носом в мой дым. «Ты слишком быстро его отыскал, или это я вожусь долго?» «Дай мне его прикончить! Я очень хочу его прикончить!» «Да не вопрос». Я пожал плечами и освободил себя прежнего от дыма, изолировав только Смайла, которому сразу же начал восстанавливать память, а то пес уже не понимал, что происходит. Моё безумное «я», скорее всего, полностью взяло под контроль тело, ну или ситуация была настолько ясна, что прежний «я» сразу вступил в бой. Дир, как гордый представитель интеллигенции, использовал только те способности, какие имел и противник, разве что пара щупались. компенсировала разницу в конечностях. Их сражение превратило здание в руины. Хозяева дома тоже не пережили боя. Ими воспользовались как снарядами и в качестве завесы от кровавого облака. Тактические ходы впечатлили меня изобретательностью с обеих сторон. Впрочем, меньшего я от этих двоих и не ожидал. В итоге прежний я сумел заставить Дира расширить свой арсенал. В попытке спасения собственной жизни Пемброк защитился дымом. После этого он замер на мгновение, а затем закричал. Это было нечто похожее на рычание вместе со скулением. Даже не знаю, как у него подобное вышло. Но последующая за этим атака не оставила Найкросу и шанса. Его буквально разорвали на части». В голове Пемброка бушевала такая мощная ярость и обида, что мне захотелось тут же его вырубить. Я прежний только что вытер ноги о гордость Дира. Даже не так. Я прежний заставил Дира вытереть лапы о собственную гордость. Вот так будет ближе к сути. Примерно такие чувства испытывал пес, продолжая раскатывать уже мертвого противника по руинам здания. И что мне теперь с этим делать?